Глава девятнадцатая. Тили-тили-тесто. Дядя Веник сидел в кухне на папиной табуретке и пил чай из папиной кружки. «Вот что, Вовка, у меня к тебе дела. Ты должен мне помочь. Если не ты, то я пропаду совсем». «М -м, «Было бы неплохо», — хмыкнул на холодильнике кот. «Бульон, не хами!» — попросил Вовка. «Почему я, а не папа?» «Понимаешь, дело деликатное. Твоя мама точно будет против. И никакой папа тут не поможет». «Хорошо. Чем я могу помочь?» «Дело в том, что я решил жениться». Бульон, сидящий на холодильнике, поперхнулся котлетой. Дядя Веник, не обращая на кота внимания, продолжил. «Я решил жениться на Василисе Прекрасной». «На тете Васе, что ли?» — удивился Вовка. Бульон свесился с холодильника. «Тебе крышка!» — заключил он. «Я знаю!» — ответил дядя Веник. «Без нее тоже крышка. Жизнь не имеет смысла. Нет сказочности!» «Нет волшебства. Люблю ее. Понимаешь?» э Это как-то неожиданно», — проговорил Вовка. «Для тебя неожиданно. А я уже который год страдаю. Может быть, у меня волшебство не получается, потому что я влюблен и сосредоточиться не могу. А она об этом знает?» «Знает, но не видит во мне принца». «А ты принц?» «Ну, отчасти?» «От какой части?» спросил бульон. «Пожарный?» Вовка погрозил коту кулаком. Но дядя Веник словно не замечал бульона. «Я узнал, как можно стать принцем. Нужно попасть в немыслимые измерения». «Ты свихнулся», — донеслось с холодильника. «Всего и дел-то!» В немыслимом измерении найти трех сестер и забрать у них ключ от заколдованного замка. У кого есть замок, тот и принц. Так они тебе и отдали ключ. Знаю я этих сестер. К ним с пустыми руками идти нельзя. Поэтому мне и нужна ваша помощь. Одному мне не справиться. А ближе вас у меня никого нет. — Ты сказал, ваша помощь? — встревожился кот. — Не только Вовкина, но и моя тоже. Я тебе помогать не буду. Даже не мечтай. — Бульон, дружище, ты все еще дуешься на меня? — Ну, прости. — Брось. Кто старое помянет? — Дядя Веник, ты хочешь, чтобы мы с Бульоном пошли с тобой в немыслимое измерения и помогли добыть ключ? Но я там ни разу не был. Идти без спроса в немыслимое измерения Меня посадят под домашний арест. А я и так под домашним арестом. Вот ты сам себе и ответил. Ты и так под домашним арестом. Нечего терять. Кстати, почему ты под домашним арестом? Ладно, потом расскажешь. Мы только туда и обратно. Можем успеть, пока мама с папой домой не вернулись. «Они не узнают, что мы там были!» «Вовка, выйдем на минуточку?» — попросил кот. «Нужно посовещаться!» Бульон плотно прикрыл за собой дверь. Отвел Вовку в самый дальний угол коридора и зашептал. «При всех очевидных минусах этой затеи, хочу сказать, что Веник и Вася — подходящая парочка. Тебе не кажется?» Нам всем будет легче, если они поженятся. Эти два чуда просто созданы друг для друга. Что думаешь? Значит, придется помочь. Придется. Тили-тили-тесто, жених и невеста. Старт в немыслимое измерения решили не откладывать. Тем более, что у дяди Веника все было готово. Зеркало целый список продиктовала. Клубок ниток — одна штука. Чугунный хлеб — три буханки. Золотые зубы на ниточке — две штуки. Коготь длиннохвостого суслика на веревке — одна штука. Гусли-самогуды — одна штука. Слюни крокодила — один тюбик. Что-то в баночке — одна баночка путеводитель-гадалка по немыслимому измерению — один экземпляр. Ну и волшебная палочка, само собой разумеется.